Глава 12. На кухню в помощнике Анжела забрала кота. Тот пытался было отмазаться, но она, удивленно подняв брови, глянула на Рима и спросила: "Командир, у нас двенадцать ртов. Вы что, серьезно считаете, что я одна буду кормить всех, мыть посуду и стирать? Я все таки не лошадь ломовая?" Рим вздохнул, посмотрел в печальные глаза кота и подтвердил: "Сегодня ты в наряде, боец." Пока Анжела готовила, вяло переругиваясь с Матильдой, кот безропотно под ее командованием чистил овощи, таскался за водой и колол дрова. Наконец, Фифа оглядела рабочее место и сказала: «Все, Дим, можешь идти. После ужина придешь, поможешь мне посуду помыть. А забыла, притащи-ка мне пока наши тарелки, где-то они там, в куче вещей". Когда кот выходил из кухни, Матильда тихо сидела в углу и чистила непонятные желтые овощи, больше всего похожие на маленькие репки. Отсутствовал он минут десять, Барахло было свалено за домом в небольшой сарайке около конюшни. А когда вернулся, застал возле кухни Рима, держащего взбешенную Фифу, Цинка, загораживающего командира и Фифу от нападающей на них с огромной деревянной ложкой в руках Матильды. Все остальные бойцы с любопытством толпились у дверей комнаты, вытягивая шеи. Всем было любопытно, что же не поделили женщины. Тряскотню Матильды толком понять никто не мог. Слишком быстро она говорила, часто упоминая Деву Марию, Христовы раны и странно знакомые всем выражение ла проститута. С второго этажа торопливо спускался сеньор Хассе. Только-только было замолчавшая кухарка, увидев хозяина, набрала в грудь воздуха и затараторила с новой силой, в этот раз упирая именно на слово ла проститута. Фифа, воспользовавшись тем, что Рим ослабил хватку, высунулась из-за плеча цинка и, показав вредной старухе средний палец с некоторой запинкой, ответила: «Еще раз к моей кастрюле сунешься, я тебе все патлы выдеру, дрянь старая". И, повернувшись к Хассе, подбирая слова, пояснила: "Ваша служанка, сеньор, пыталась высыпать соль в мой суп". Тетка начала визжать, что эта проститутка врет, и теперь уже никто не сомневался, что значит ла проститута. Похоже, Хассе прекрасно знал о сволочном нраве своей служанки, потому что фифу он выслушал молча и даже спорить не стал, а как только Матильда открыл рот, ухитрился отвесить ей такую оплеху, что она чуть не упала. Благоцинк успел подхватить. Тишина установилась гробовая. С одной стороны, тётка явно хотела напакостить, а с другой бить пожилую женщину. Хассе же, прижимая руки к груди, извинялся перед гостями, обещая, что такого больше не повторится. Как ни странно, нехилый шок был у всех, в том числе и у Анжелы. Победителями себя не чувствовал никто. Этот удар очень мощно напомнил им, в каком мире они находятся. Впрочем, Матильде, похоже, было не привыкать к побоям. Что-то жалобно поскуливая, она вышла из дома. Растерянная Фифа попросила кота: "Слышь, посиди со мной, а то мало ли" Но не бить же ее в самом деле. Есть хотелось уже всем, но ужин основательно задерживался. Никаких ультразвуковых скороварок, мультиварок и микроволновок здесь не было. А Фифа на вопрос быка только огрызнулась. Я последний раз на открытом огне еще в школе готовила. Ты что от меня хочешь? Наконец сели ужинать в той самой трапезной. Стол был маловат, и для некоторых пришлось притащить с заднего двора пеньки. Густая душистая похлебка из крупы, тонко резаной моркови и какой-то водянистой овощины голодным мужикам показалась пищей богов, тем более что костный бульон был достаточно наваристым. Отбивные, как оказалось, из баранины получились жестковаты, но в целом ужин прошел весьма бодро. Командир: "На завтрак яичницу сделаю, там у меня еще кусочек сала лежит, а к обеду надо снова на рынок". "Понял", коротко ответил Рим. "Надо, значит, сходишь". После продажи железа с двух автомобилей денежный вопрос не стоял слишком уж остро. Хватит им и на еду, и на крышу над головой минимум на полгода. Но Рим отчетливо понимал, что время пролетит быстро, и пока есть хоть немного свободных денег, нужно что-то решать. Тем более, что Анжела не давая ему отвлечься, заявила: "Командир, нам бы еще посуду купить". Разумовский посмотрел на пластиковые тарелки и понимающе кивнул головой. Через полтора два месяца они начнут разлагаться. Это, конечно, очень хорошо в плане экологии, но даже тарелки им придется покупать. После ужина к Андрею подошел расстроенный Дзю и сказал: "Рим, глянь". В руках он держал ту самую электронную книжку, которую Розумовский лично обернул майкой и вернул ему в рюкзак. Поперек экрана из угла в угол змеилась трещина. "Вот же сучёнок", Раздраженный Андрей пояснил Дзю: Орк, скотина, когда выходил из комнаты, пнул рюкзак, так что он в стену вписался. Значит, это был твой рюкзак. Поднявшись на второй этаж, Рим обратился к быку и развалившемуся на спальнике Цинку. Ну чё, мужики, над что-то решать? Выбор у нас, как вы понимаете, не сильно богатый. Оружие своё мы показывать не можем, боевые навыки здесь это когда ты мечом с детства владеешь. Вряд ли кто-то из наших окажется хорошим мечником. Мы ну, забаллет это научимся стрелять, но тоже не за один день. Я это к тому, что если идти в армию местную, всем с низов придется начинать. Ну или продать то барахло, что сегодня насобирали, там зеркала и еще какая-то ерунда, и попробовать себя в торговле. Что скажете? Тихонько вернулась Фифа и, забравшись с ногами на кровать, внимательно слушала беседу, не вмешиваясь. Цинк поморщился и резко сел, скрестив ноги по-турецки. Рим А у нас не хватит денег купить хоть какой-нибудь вшивый домишко. Как представлю, что эта тетка могла не соль сыпануть в котелок, а просто плюнуть туда. Бэкс согласно закивал головой. Его тоже сегодняшняя сцена впечатлила. Рим вздохнул и ответил: "Мужики, думаете, мне это нравится, но мы даже не представляем, сколько здесь может стоить хижина на окраине. Предлагаю сделать так: разбиваемся на тройки и начинаем выходить в город". Смотрим, знакомимся, прикидываем. Как говорится, одна голова хорошо, а полторы лучше. Чем быстрее решим, как себя обеспечивать будем, тем легче всем дышать. Ну а за этот месяц деньги уже заплачены, и лишних у нас нет. Просто будем к Фифе человека представлять, чтобы с котелка глаз не сводил. Мало ли что еще эта старая ведьма удумает. Посуда это не самая большая проблема, неожиданно вмешалась Анжела. Вы, мальчики, привыкли каждый день душ принимать из горячей водичкой бриться. Ну еще месяц-два-три хватит вам запасов пены для бритья и мыла. А потом что будем делать? Да и сейчас, она вздохнула и добавила. Как вы думаете, чем здесь стирают белье?» Бык равнодушно ответил. Чем можно стирать? Мылом, разумеется. Ну, может, душистого и нет, но какое-то ведь есть. Анжела посмотрела на него с ехидной улыбкой и сказала: Мыло здесь, дорогой мой, Доступно только герцами каким-нибудь. А стирают все, даже дворяне, мочой. В смысле? Вася даже сел, услышав такую новость. «В прямом. Для сбора мочи есть специальные люди, которые ходят по домам, а потом продают это прачкам. Ты-то откуда это знаешь, поразился Рим. Ты так говоришь, как будто полжизни здесь провела. Фифа глянула на него снисходительно и ответила: "Читать надо. Это вы, кроме армейского устава, больше ничего в жизни не видели. А ты типа читаешь, вмешался Цинк. А я типа, да. Анжела вздернула нос и повернулась к ним в профиль, показывая, что оскорблена недоверием. Да ну нахер бред какой-то. Тоже мне, стирка мочой. Цинк потряс головой и снова улегся. Ничего и не бред. Возмущенно возразила Фифа. В моче содержится аммиак, и он прекрасно отбеливает. Во всех книгах об этом написано. Да в каких книгах? психанул Цинк и снова вскочил. Ты что, исторические труды каждый день читала? Анжела внезапно успокоилась, с улыбкой глянула на Костю и сказала: "Костенька, солнышко, а ты сможешь мыло сварить?" Судя по растерянной морде Цинка, такие вопросы решать ему еще не приходилось никогда в жизни. Он прекрасно знал, как устроить засаду, как проводить поиск на местности, как быстро допросить в полевых условиях, но мыло варить ему явно не приходилось. Неожиданно заинтересовался бык. «Анжел, А если серьезно, Откуда ты такие штуки знаешь? Фифа вполне миролюбиво ответила. Вас я правду говорю, в книгах читала. Повисла неловкая пауза. Мужики переглядывались и не понимали. На розыгрыш вроде бы не похоже. Но сведения какие-то странные. У их современницы быть таких просто не может. Заметив их переглядывание, Фифа хмыкнула, порылась в своем мешке и вытащила электронную читалку. Вот, здесь про все, про все есть. Про все — это про что конкретно, осторожно уточнил Рим. Про все, Андрей. Как сварить мыло и чем покрасить ткани, как стирали в Средние века и как делали вариацию, как Подожди перебил ее Разумовский. Вот это самая вариоляция, это что такое? Прививка от оспы. Нам-то всем еще в детстве делают, а у местных видел какие морды? Вот эти вот рытвины на лицах, дырки, ямки и шрамы это не от оспы переболели. А еще здесь есть чума. Рим даже головой потряс, на секунду заподозрив, что Фифа вовсе не Фифа, а какой-нибудь двойной агент или Да ну на хрен, бред какой-то в голову лезет. Проще взять у нее эту самую книжку и посмотреть, где и в каком месте она это вычитала. Анжела, а ты можешь мне дать почитать эту книгу? Да, пожалуйста. Очень даже прекрасный роман. Я вообще этого автора люблю. А «Два лика» самая самое-самое у нее. Экран книги светился, она торопливо листала свою библиотеку, выискивая необходимое. Вот, начитай. Полина Ром. и Ирен называется. Я думал, у тебя здесь любовный роман. Подожди, Анжел, ты хочешь сказать, что все сведения в любовном романе почерпнула? Да он и не очень-то любовный, с каким-то сожалением в голосе ответила Фифа. Вот интересно пишет, но про любовь совсем мало. Мужики переглядывались, не понимая, как к этому относиться. Настолько бредовой им казалась мысль, что в бабском романе может быть что-то кроме розовых соплей. Впрочем, особо дел на вечер и не было. Потому как только Рим взял книгу в руки, Цинк достаточно требовательно сказал: "Знаешь, что, командир? читай ка ты вслух". Фифа завозилась на кровати, устраиваясь поудобнее и сообщила: "Точно, читай вслух. Я с удовольствием еще раз послушаю". Рим читал вслух минут пятнадцать, потихоньку тупее. Лица Цинка и Быка становились все более постными. какая-то жалостливая история про какую-то бабку. Ну померла она, ну вселилась в дочку лорда из с мужика бульоном отпаивает. Нормальная бабская лабуда. Но где же здесь нужная информация? Наконец Рим потерял терпение. Слушай, Анжел, книга, конечно, шикарная. Я потом обязательно все прочитаю. Но ты не могла бы найти для нас, ну хотя бы где про прививку о поговориться?» Фыркнув Фифа забрала у него книгу и несколько минут быстро листала, что-то бормоча себе под нос.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 Видела и на улицах, из окна кареты обезображенные лица. Она давно знала, что оспа никогда не уходит совсем. Болезнь тлеет в домах нищих и вельмож, но иногда дает сильные вспышки, и тогда косят всех незаболевших до сих пор. Стоило бы ей побеспокоиться об отце и брате. Самый большой страх она испытала за мужа, но как раз здесь-то и получила удивительную новость. Лорд Стэнли перенес оспу в двадцать с небольшим лет.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 Думаю, его бы вздернули, если бы он не заболел и не сдох сам. Я потерял тогда своего друга. Свежий материал для прививки лорд де Аркур раздобудет в дороге. Коровье оспа не такая уж и редкость. А пока лорд Стэнли ежевечерне под присмотром леди Ирен тренировался наносить правильные ранки царапины на молодом поросенке. Свин был недоволен и визжал, но вы беднягу никто не собирался жалеть. Такова участь подопытных животных.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 На этом примере видно, как важно провести вариоляцию правильно. Анжело Гатти опубликовал в 1760 году книгу о правильном произведении вариоляции, указывая, что прививку должно производить нежным поверхностным уколом, а отнюдь неглубокими разрезами или что еще хуже, при помощи заволок и фонтанелей, которым прикладывали губки и монеты, смоченные оспинным гноем. Его труд пользовался большой популярностью, но не смог поправить дело. Заволока в старину продергивание под кожу через проколы или разрезы полотняной тесемки, шелковой ленты и тому подобного для того, чтобы вызвать нагноение и отток гноя в лечебных целях. Сама такая тесемка. Фонтанель разрез, сделанный для выхода гноя, нарошная гнойная рана с врачебной целью. В этот раз Рим читал в полной тишине, слушали внимательно. Когда он закончил, Анджела добавила: Вообще-то в книгах много полезного. Зря вы читать не любите. В другой у меня есть, как косметику делать, как мыло варить, как глицерин изготовить. При слове глицерин мужики снова в который уже раз за вечер переглянулись. И в этот раз всем явно стало полегче.